«Витамина мятная. Последняя любовь». Серия книг «Войны. Рос. Плен и свобода». Всем счастья, радости и хорошего настроения. Много, даром. И пусть никто не уйдет обиженным. С уважением ко всем. Ваша Вита. Баст подняла голову и убрала волосы с лица. Что-то влажное капнуло в вырез без рукавки и, защекотав, скользнуло ниже по груди. «Где я?» – подумала Баст, озираясь по сторонам. Она сидела в кресле. На панели управления щелкли тумблеры. Пара экранов показывали помехи, а круговой был вдребезги разбит. Пол был усеян осколками. По уцелевшим мониторам бегали красные строчки – перечисляя повреждения корабля. Где-то далеко противно глухо рыкала сирена. Кроваво-красная лампочка под потолком яростно мигала. Вот почему она не сразу поняла, где находится. Я ведь в отважном, на своем корабле. Уши были забиты мягким пархотистым вакуумом. Слух, как на качелях, то возвращался, то вновь пропадал. Рядом она увидела пустое кресло второго пилота со своим рюкзаком и мечом. Ранее этим мечом владел легендарный воин. От древнего и когда-то славного клинка остался один эфес. Механизмы древних в лабораториях Рос восстановили меч с учетом индивидуальных особенностей баз. Получилось довольно необычное оружие. Слишком тонкое и хрупкое, в сравнении с широкими и тяжелыми мечами сетов, не способное ни пробить тяжелый щит, Не сломать большой меч, но легкое и быстрое в руках того, кто в бою делает упор не на сокрушающую силу удара, а на ловкость и хитрость. Клинок наводил ужас на тех, кто знал, как молниеносно она им управляет. Этот меч имеет секрет, благодаря которому те, кто решил, что взятое оружие теперь принадлежит им, впоследствии сильно жалели, что позарились на то, что принадлежало другому по праву и по выбору самого меча. В рукояти и клинке были спрятаны узкие лезвия, разрывающие и крошащие кожу и кости в руке того, кто был уверен, что этот необычный клинок теперь его. Два изумруда, изображающие драконьи глаза, были осколками редчайшего цветного энергона и приводили в движение хитрый и смертоносный механизм. Этот магический меч наделен сознанием, И разумом. Эфес в форме дракона с разинутой пастью и хвостом, оплетающим острый клинок. Два инкрустированных изумруда, несущие смерть всем, кто возьмет в руки это оружие, изображали глаза дракона. Меч древних был назван именем Оракула Ратклиф. Баст попыталась дотянуться до меча. Далеко. Придется встать. Осторожно, чтобы не наступить на осколки, она выбрала чистое место на полу и поставила ногу. Медленно стала сползать с высокого кресла первого пилота. Вернулось чувство реальности, а с ним и предчувствие неминуемой беды и опасности. Интересно, сколько я была без сознания? Корабль атаковали? Или я во что-то врезалась? Слезая с кресла, Баст почувствовала тошноту и шум в висках. На руки ей стало капать что-то теплое. Потекло по подбородку. Тупая боль пронзила лицо. Чувствительность возвращалась. Гул в ушах стал проходить. Баст отчетливо слышала повторяющийся сигнал тревоги. Зажав нос и разбитую губу рукой, она скосила глаз на приборную панель и увидела растрескавшийся и закапанный кровью циферблат. «Так вот обо что я так...» «Сильно!» — подумала она. Баст прикрыла глаза, боясь, что приступ головокружения и слабости придет снова, и тихо позвала. "Бэки! «Бекки, ты здесь?» Медленно включались лампы на приборной панели, одна за другой. Каюту озарил слабый мигающий свет. Как только включилось стандартное аварийное освещение, ей стало лучше. «Я здесь! Хорошо, что ты очнулась. Я думала, что удар был слишком сильный. Я звала тебя, но ты не откликалась. Как ты себя чувствуешь?» Не дождавшись ответа, главная операционная система корабля И по совместительству единственная лучшая подруга Баст, Ребекка, без остановки стала перечислять повреждения звездолета и вышедшие из строя приборы. Список повреждений вызвал у Баст приступ ноющей боли, когда она скривила лицо от отчаяния. Так много поломок, ничего не работает. Это значит несколько месяцев дрейфа в космосе и непрерывная починка корабля от носа до хвоста. Сколько это может занять времени? Недели? Месяцы? В первую очередь нужно починить двигатель, если он вышел из строя. Зеркала-отражатели, скорее всего, разбиты или треснули. Обычно они не выдерживали прямых ударов и попаданий. Это был главный минус подобных двигателей. Когда корабль обретет хоть какую-то способность двигаться, можно будет приткнуться к метеориту, спрятавшись у него на теневой стороне. А если корпус тоже поврежден – Сможет ли она включить двигатель, чтобы корабль тут же не рассыпался на части? Если нет, тогда ей предстояло торчать посреди космоса, где легко обнаружить и запеленговать второго отважного. «Ребекка, во что мы врезались? Ведь курс был хорошо рассчитан!» спросила Баст, вытирая лицо тыльной стороной руки и осматривая себя. Тонкая безрукавка и шорты, заменявшие ей стандартный фиолетовый комбинезон «Воинов Рос», В которых она ходила по кораблю, когда пилотировала его одна без команды, были закапаны и измазаны кровью. Кровь продолжала стекать струйками ниже, на ноги и на пол. «Мы не врезались. Нас атаковал корабль воин мрака», – доложила Бекки. «Три палубы, шесть двигателей. Про вооружение сказать не могу. Не сразу видно. Корабль нестандартной сборки». С неудовольствием в голосе протянула Ребекка так как ей нечем было помочь своей владелице. Этими данными ее информация исчерпывалась. Ребекка-2 была искусственным интеллектом и операционной системой ее персонального компьютера. Она была запрограммирована делать все возможное для помощи своей хозяйке, но хорошим характером не отличалась. Баст придумала ей имя и не представляла космической прогулки без нее. Вторую Ребекку Создали специально для замены погибшей Ребекки-1, главный терминал которой сгорел вместе с остовом предыдущего корабля «Отважный-1». Часть файлов так и не удалось восстановить. От нежной и услужливой Ребекки-1 она отличалась взрывным наглым характером и постоянно ссорилась и припиралась с хозяйкой, доводя ее своими комментариями до бешенства. Отключить ее не было возможности. Ребекка всегда была интегрирована в корабль, И управляла им. Это значило то же самое, что отключить систему жизнеобеспечения, которой, кстати, управляла она же. Заводная Бекки не позволяла ей скучать в долгих скитаниях по космосу, травила пошлые анекдоты, доводя до истерического смеха и колик в боку. Сейчас отсутствие едких комментариев со стороны Ребекки говорило о том, что ситуация была серьезной. Бекки явно волновала сложившаяся ситуация, хотя она и не хотела показывать этого. Частично в этой ситуации была виновата сама Баст. Второй отважный заканчивал пространственный прыжок, и она отвлеклась. Девушка только успела снять обувь и залезть в кресло пилота с ногами, чтобы обсудить их дальнейшее путешествие, поболтать и поспорить над маршрутом с Ребеттой, как две ракеты разбили двигатель и хвостовой отсек вынурнувшего из-под пространства отважного. Баст не стала долго осматривать повреждения корабля. Наскоро глянув на чудом уцелевший двигатель, и, коротко посовещавшись с Бэкке, она решила посадить корабль на близлежащую планету. Многочисленные пробоины исключали возможность длительного путешествия в космосе. Воздух в корабле становился все более разреженным и тяжелым. Пробоина где-то в хвостовом отсеке теряла драгоценный кислород. Дышать становилось все труднее, а преследователь был слишком близко. Но угад, выбрав ближайшую планету из списка пригодных для жизни, второй отважный стал заходить на посадку, Им управляла Ребекка. Достав из рюкзака короткую кольчугу, украшенную по изображением змеи, кусающей свой хвост, Баст застегнула ее на плечах. Из рюкзака также появились смены белья и стандартное белое платье воинов Королевства Роз. Короткое, без рукавов, но с капюшоном и серебристым поясом, это платье легко заменялось на другое, если было порвано или испачкано. В рюкзаке их лежало несколько штук. Обувшись и одевшись, Баст скинула на пол запачканную кровью одежду. Засунув в рюкзак свой меч Радклев, она осмотрелась по сторонам в поисках забытых вещей. С корабля надо было уходить. Алиен был седьмым младшим сыном великого воина Тьмы Арбура. Он не был воином. Это обстоятельство было уже само по себе унизительным. Да еще и род занятий он избрал для себя, вовсе непотребный для воина – торговлю. Конечно, учили его не этому, а, как и остальных братьев, военному делу. Но спокойный, вдумчивый и даже немного меланхоличный характер Алиена ну никак не располагал к звериной жестокости и необузданности нравов, бывших в почете у сеттов. Да и ростом он не вышел для сеттов. При нормальном росте в два метра у его братьев он был на полголовы меньше. Рост 1,90 девяносто считался позорным. Сетты маленький рост принимали за отсутствие силы и слабость. Слабым Алина нельзя было назвать, а скоростью и реакцией он превосходил своих братьев. Он участвовал во всех состязаниях и военных игрищах, проводимых среди молодых сеттов. Но как-то с неохотой, не проявляя большого интереса. Алиен ни разу не остался в соревновании последним. Но он делал это, не посвящая безбашенному веселью всего себя а всего лишь отдавая дань традициям и законам, подчинявших себе всю жизнь его сверстников, в которую входили занятия военным делом, включающие в себя множество дисциплин, таких как фехтование, строевая подготовка, владение разными видами оружия, создание разнообразного оружия и взрывчатых веществ из подсобных материалов, обучение вождению разных видов транспорта, как наземного, так и воздушно-космического. Дисциплин было много, Все они были трудными для освоения, зуболомными в теории и бесконечно множественными. В перерывах между усиленными тренировками в занятия молодых сеттов также входили шумные попойки, часто затевавшиеся на пустом месте драки, дуэли чести их хвостов взбалмошных подростков. Военное дело занимало особое место в воспитании молодых воинов, начиная с восьмилетнего возраста. Их учили старшие воины космической крепости тем самым воспитывая себе замену. Новое поколение должно было заменить погибших в войне с островом Рос. Старые воины надеялись воспитать молодое поколение Сетта, не знающих поражения и жалости. Взять реванш и поквитаться со своими ненавистными врагами, уничтоживших их родные планеты и заставивших их жить в гигантских дрейфующих в космосе крепостях. Заставить их мучиться и жить так, как жили сейчас сами сетты без земли, воды, воздуха. Вся жизнь молодого поколения проходила в рассказах об отмщении, презрении к врагам и мечтах о том дне, когда они вышвырнут с острова Рос своих обидчиков. Алиен не проявлял большого интереса к историям о былых легендарных воинах, хвостовству и мечтам о сражениях. Именно за эту отстраненность и прохладность, отношение ко всему этому, сверстники прозвали его «Алиен Чужой», Это прозвище само по себе могло считаться оскорблением, ибо у него не было сомнений в принадлежности себя к лучшему роду сеттов и чистокровности, но уж очень он сильно отличался от своих. Сам порой замечал и болезненно воспринимал свое отличие. Старшие братья часто обзывали его подкидышем и навязывали глупые драки и дуэли чести, стараясь извести и уничтожить непонятного и столь отличного субъекта, называющего себя их братом. Алиен ни разу не был бит с того самого времени, как прошел посвящение в воины. Однако спокойной жизни в космической крепости его отца не было. Последние капли терпения упали в его чашу несколько лет назад, когда один из братьев, Ролан, навязал ему дуэль чести, обозвав его нечистокровным выродком. Эта дуэль, как и многие другие стычки между горячими и не умеющими сдерживать себя юношами, могла закончиться ничем и не иметь последствий. Если бы в тот момент в залу не вошел их отец Арвур и не потребовал, чтобы дуэль состоялась по всем правилам на арене дуэлей и на глазах у многочисленных обитателей крепости. Раскатистый рев Гонга собрал на трибуны арены дуэлей львиную часть обитателей космической цитадели. Отсутствие в течение месяца интересных событий привлекли зрителей почти из всех каст и слоев общества. В течение часа на арену стекалось все больше и больше народу. Слух о дуэли чести разнесся по всем этажам звездного дома сеттов. Многие поднялись сюда с нижних уровней, специально посмотреть на кровавое зрелище. Сетты в разноцветных одеждах галдели и обсуждали двух юных воинов, находящихся на противоположных концах арены. Тот факт, что они были родными братьями, да еще и сыновьями великого воина и властителя этой крепости, создавал небывалый ажиотаж вокруг этой ничем не примечательной стычки двух юнцов. По истечении часа еще более громкий рев гонга объявил о начале состязания. Облачившись в неполный доспех, юноши двинулись к середине арены. Вскинув вверх меч, Алиан поприветствовал соперника. Юноша заметил, что Ролан, его брат, напуган и боязливо окидывает взглядом трибуны притихших зрителей. Ролан сглотнул и облизал пересохшие губы, проявляя все признаки испуга, Переступил на месте и исполнил ритуал приветствия врага чисто рефлекторно. Было смешно смотреть, как Бугай, ростом выше Алина, боится и чуть ли не трясется от страха. Ален совсем не боялся. Властитель крепости Арвур кивнул молодым воинам, ударил в маленький гонг и сел на свое место. Битва началась. Алина не беспокоила стычка с братом и многочисленные зрители. На состязание являвшиеся также экзаменами к различным дисциплинам военного дела, приходило не меньше народу, и поэтому страх брата был ему непонятен. К тому же он не раз встречался на этих состязаниях с братом. Ролан был неумен и слишком самонадеян. Не быть последним на экзаменах и не быть изгнанным из кланов сетов за это ему помогала только звериная сила в сочетании с медвежьей неуклюжестью. Ален предполагал, что некоторых соперников Роланд просто давил по неосторожности. На пятнадцатой минуте поединка Алиен подставил брату под ножку. И когда тот оглушительно ухнулся в песок арены, приставил к горлу клинок и громко потребовал, чтобы тот взял свои слова обратно. Роланд поспешно заверещал, не отрывая взгляда от клинка, упиравшегося ему в кадык, что-то насчет того, что он не имел в виду ничего такого, но к концу фразы перешел на сдавленный виск и замолк. В принципе, Этого было достаточно для того, чтобы прекратить дуэль и сохранить лицо. Обидчик повержен и унижен на глазах множества людей. Что же еще надо? Поэтому Алин, не спеша убрал меч от горла брата. В глазах Ролана было непонимание и облегчение. По притихшим рядам прошла волна шепота, гула и улеглась. Зрители явно не понимали, в чем дело. И тут в толпе кто-то закричал. «Что ты медлишь? Убей его!» И зрители тут же подхватили. «Убей его! Убей! Ты на арене дуэлей! Один остается жить, другой умирает! Ты же воин! Убей его!» Многоголосый гул нарастал. Одна часть зрителей стала скандировать. «Убей! Убей!» А другая «Умри! Умри!» Гуман голосов достиг небывалой силы. Каждый выкрикивал что-то свое. Алин впервые в жизни растерялся. «Убить?» уже лежавшего и посрамленного врага. Но зачем? Он в недоумении посмотрел на отца и заметил гримасу разочарования на его лице. Арвур был недоволен слабостью своего сына, а может быть и исходом битвы. Покинув арену под крики неодобрения и свист, Ален тем же вечером пришел в покое отца и поделился своими планами покинуть крепость. Предлогом был поиск тренировок, и уроков боевого мастерства в других крепостях у иных воинов клана. Арвур согласился, что его сыну не пристало подобное малодушие, и в других крепостях его научат чтить Кодекс воинов. Алиен может взять небольшой корабль и отправиться в путь. Сказано это было таким тоном, что Алиен, стоявший на одном колене, склонив голову перед властителем крепости, резко вскинулся и посмотрел на отца. Взглянув в глаза ему, Он все понял. Смыслом дуэли было избавиться от сына, такого не похожего на других, и подрывающего этим авторитет властителя. Юноша знал, что в крепости стали шептаться, будто он не сын своего отца, так сильно он отличался от других братьев. Арвур решил избавиться от младшего сына, дабы сохранить влияние и власть над другими. Ничто не должно было подрывать его авторитет. Ничто и никто, даже его родной сын, Тем более, что у него на тот момент уже насчитывалось их девять. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Просто так убить своего сына было нельзя. Ибо он должен был отомстить тому, кто нанес ему такое бесчестие и оскорбление, лишив одного из наследников. И поэтому властитель придумал хитроумный план избавиться от такого мелкого заморыша руками другого своего сына, Ролана. К счастью для Алиена, этот план не сработал. Поэтому Арвур так горячо поддержал предложение молодого воина об обучении за пределами космической крепости. Сплавить с рук столь отличного и не хотевшего подчиняться древним правилам и обычаям сына было как раз властителю на руку. Кто может знать, что случится с Алиеном по дороге в другую крепость или в результате непредвиденного случая во время одной из тренировок? Винить тогда будет некого. Тренировки трудны и опасны. Такое иногда случается. Молодые сетты умирают. Юноша поблагодарил отца и вышел. Медлить было нельзя. Он опозорил себя, проявил слабость, не подчинился кодексу воина. Любой, кто встретится на пути Алина, будет вправе вызвать его на дуэль. А воевать с половиной населения крепости не входило в его планы. Юноша не был трусом, но и дураком он тоже не был. Оставаться здесь Алину было больше незачем.